крупной ученый, который командует космическими полетами. Вместе с ней в двухсерийной ленте снимались Дима Замулин и актеры Семен Морозов, Алла Будницкая, Леонид Куравлев, Елизавета Никищихина, Александр Ширвинт, Сергей Голубков, Наталья Крачковская. Те редкие свободные часы и минуты, которые у нее оставались от выучивания текста или репетиций, она с нескрываемым удовольствием посвящала хозяйству. У Ханаевой не было домработницы, поэтому все дела по дому она выполняла сама, причем к этому у нее был свой талант. Она умела делать все женские дела, готовила и обыкновенные блюда, и праздничные, устраивала уборки, а помимо этого шила и вязала. В теплое время года она с нескрываемым удовольствием занималась дачным участком, возилась на нем, обхаживая незатейливые посадки, любила прогулки, во время которых отдыхала от городской и творческой суеты, наблюдала за изменениями природы. Ханаева не общалась с оставленным ею мужем и сыном. Видимо, она по-прежнему ощущала свою вину перед ними. Как уже было упомянуто выше, в свое время отец подарил ей «Жигули», и Евгения Никандровна прекрасно освоила премудрости езды. Даже в преклонные годы Ханаева самостоятельно водила автомобиль. В какое-то время это было ее настоящим сильным увлечением. Но, к сожалению, автомобиль и стал причиной ее безвременной кончины. Однажды на одном из перекрестков ей пришлось затормозить так внезапно, что голова актрисы чересчур резко откинулась назад. Тогда она ощутила пронзительную боль, словно ей пробили позвоночник в области шеи. Правда, спустя какое-то время острая боль немного прошла, и актриса успокоилась. Но спустя полтора года травма дала о себе знать с неослабевающей силой. Ханаевой не помогали никакие лекарства, ни массаж, ни терапия. Совершенно отчаявшись, Евгения Никандровна обратилась даже к экстрасенсам, которые ненадолго снимали болевые ощущения но окончательно боль не проходила, заставляя актрису круглые сутки бодрствовать и не позволяя ей заснуть. Боль стала постоянной ее спутницей. Но актриса не сдавалась. Она продолжала работать, играла в спектаклях, снималась в фильмах. В стране начались времена Горбачевской перестройки. В январе 1987 года Впервые за много лет Ханаева подняла телефонную трубку, чтобы позвонить в оставленную семью. Трубку взял Володя. Он не удивился, стал охотно отвечать на вопросы матери. Рассказал, что трудится в области, которая была интересна еще его деду и отцу, в экономике, что на жизнь хватает, что помимо преподавания занимается бизнесом, Через день Евгения Никандровна позвонила снова, а еще через день Володя впервые за много лет явился к ней, чтобы повидаться. Они стали часто встречаться. В разговорах намеренно не расстравляли ран друг друга, не задевали проблемных и личных тем. Они сходили на Введенское кладбище, где был похоронен Никандр Сергеевич Ханаев. Владимир стал приходить на спектакли матери в Амхат, причем отец одобрял его встречи с ней, встревоженно интересовался ее здоровьем. Самочувствие Евгении Никандровны все ухудшалось, что усугублялось ее возрастом, перешагнувшим за седьмой десяток. Наконец, собравшись силами, она взвесила все «за» и «против». Медлить было больше нельзя – и она, решившись на операцию, обратилась за советом к знаменитому хирургу. После первых же рентгеновских снимков стало ясно, что операция будет непростой, поскольку поврежденный несколько лет тому назад позвонок входит в основание черепа. Хирург не давал никаких гарантий. Операция предстояла на редкость сложная и небезопасная.